Человече драконий словарь. А. Ай. Ой-ой-ой. Акула. Зуб-клац. Акула-гад. Страх-зуб-клац. Б. Башмак. Топ-мешок. Бедный. Пунья. Бежать. Быстроходу. Без проблем. Да легко. Береговички. Щелкнямки. Болото. Топсь. Больной. Совсем худ. Больше чем. С чем много. Большой. Ого-гокс. Брать. Хап-хапсы. Бросать. Швырксы. Бумага. Шуршалка. Было. Бысь. В. В. Ва. Вверх. Вщинь. Вереск. Шурх-шурх. Веселый. Ухихикс. Весна. Макрянь. Вести за собой. Чурфприт. Ветер. Дуйка. Видеть. Зырки-зырки. Викинги. Махнрол без мозгилки. Вилка. Тыка. Вкусно. Мняка-хряпа. Вниз. Нырки. Внутри. Втамма. Вовсе нет. Ни разу. Вода. Бульбуль. -буль. Волна. Макрашмяк. Волосы. Фу, трава. Воняет. Нюхи-фу. Враги. Бякки-букки. Время. Тик-так. Все равно. До балды. Всегда. Завсегда. Встречать. Топыжмаксы. Выбирать. Кокцтыксы. Выйти из себя. Кряксы, грыксы, шандараксы. Г. Гавань. Лужа. Где? Где? Глаза буркалки глупый туп тупчи гнездо куча голова кивала думкалка башка головная боль ой башка голод Пуззикай. горло шея грозовые облака гром кучи громко фартиссимо. д Да, Агась. Дай, а ну. Далеко, где-то там. Дверь, хлопень. День, свет. Дерево, шкряп, листвяк. Для, дя, до свидания. Валить сюда. Добрый, лпуся. Довольный, чики-пуки. Дождь, синехлюб. Грымвик Буквально слезы Тора. Дом. Хатта. Доспехи. Без крыл шнорка. Щит пузик. Дракон. Зеленкогть. Зеленкрыл. Друг. Држбан. Е. Еда. Хряпс. Есть. Хряб-хряб. Хав-хав. Ням-ням. Ж. Жадный. Перехапс. Желудок. Бурбур. -бур. Живот. Пузик. Живот болит. Ой пузик. Жить. Загипс. З. Забрать. Хапсы. Забыть. Упсы. Завтрак. Ранням. Закрывать. Хлопсы. Запах. Нюхти. Застенчивый. Тюха, здесь, тута, земля, чав-чава, зима, брзяпь, злой, гр-грыкчки, злопамятный, злумч. знать, тум-тумкс. И, и, ну и, имя, кликса. Ка, как? Акко. Как поживаешь? Всё тип-топ? Как? Эко? Камень Насест. Кастрюля нямится. Каша липко бяк. Кинжал. Пырякс. Коврик шарк-шарк. Когда? Гда. Когти ногти на ногах. Когти. Колени Щелк-щелк. Комната — хлобуда, копье — швыркс-пркс, корабль-парус — верт стоп корова Муням. кость — белопалка, который — икий, кошка — мяуча, крабы — шмыкцоп, красть — лямзы, крик — вава, кровать — спячник. Кровь. Ой, капс. Алаяка. Кролик. Травшмык. Крылья. Бяг-бяки. Кто? Хта. Куртка. Сугрейка. Кусочки. Крохки. Кухня. Нямня. Эл. Лапы. Бегалки. Лгать. Злинк в Летать. Бекбекс. Лето. Жяк. Ловить. Цопс. Ложка. Черпала. Лошадь. Цок-цокням. Лук и стрелы. Бамтык и бекшибала. Луна. В мрак буркала. Буквально глаз в темноте. Лучше. Больше смака. Любимый. Ничего так. Любовь. Нра, нра Люди. Без крылши. Наземник. Грызеполкалки. Безмозглики. М. Маленький. Еле чуть. Мать. Мама. Мед. Жнем. Меньше чем. Чуть к тому. Меч. Секала. Микродраконы. Попрыгунчи. Кукишмакиш. Мне нравится. То, что надо. Много. Куча. Можно мне? Моно. Мой. Мя, мню. Молоко. Му хляп. Море. Мокреть. Морковь и любые овощи. Хряп, нямка. Мочь. Не боксы. Мышь. Писк-писк. Н. На цыпочках. Тихсап. Нагадить. На класты. Наружу. Оп! Насекомые. Шмыги. Начинать. Пшел-пшеуса. Не. Частица. Ни-ни. Не волнует. Начхат. Не нравится. Не нра. Фубяка. Небо. Сень Немного малмаль нести тащиться нет ня никто не Ни рыло но ба ноги лапки ноги болят Лубки ой нож вжик нора Лозок. нормально ок нос нюхочка Ночь, храпсопь, нюхать, нюх-нюх. О, облако, мокркуча, обнимать, пзитис-тиск. Овощи, зеленья-ням, -ня овца. Тупухлик, огонь, тепло пусть пусь, -пусь. жгнутреск. Огурец, огур. Одеяло. Гнездило. Однажды. Разок. Океан. Мокрык все Окно. Згрк. Окунать. Макаться. Олень. Кококлит бадун. Амары. Какусь. Он. Вон. Определённо. Зубдамс. Орать. Рёвса. Осень. Осыпка. Острова. Сухступки. Отвратительно. Бяка. Отец. Папа. Отрыжка. Грм. Охотица. Цопсы-хряпсы. Очень. Толст. Очень больно. Айзубдерк. Очень вкусно. Ням-нямчи. Очень противно. Двуфубяк. П. Папоротник. Башишкряб. Парень. Чувак. Пари. Спор. На авоська, Печенье. Хром-хром. Пиво. Мед. Дурбулык. Хихихляб. Шатай. Вода. Пижама. Жамма. Пить. булькис Плавать. Макрбяксы. Плащ. Кутолка. Плевать. Тьфуксы. Плохое настроение – пых-бурурум. Пляж – сухотка. Погоня – гонялка. Пожалуйста. Пожалуйста. Пол – плючник. Ползать – шмыкся. Помет – как? Помнить – о, как его бишь. Понравилось – то, что надо. Последний раз – ну, все. Потолок. Хата-крышник. Потому что. А вот. Почему? С чего? Поэтому Знаца-ца. Правильно. Опля. Привет. Нашем скисочки. Привидение. Чурмя. Приступ гнева. Бзги-визги. Просыпаться. Зырки в растопырке. Прямо сейчас. Чик-трак бурбыра. Птица, Ням-чирик. Пукнуть, но фуняет, да под газу. Пчела, Ж. Р. Разводить огонь, жгунтопсы, разреветься, расхляпсы, ракушка, кракчпок, римляне, мрдлс безмозглс, рот, ням-нямник, руки, хвать-хватки, ручей, журча, Ручка. Шкряп шкурка. Рыба. Шмякака. Рыть. Коп копсы. Рядом с С. Свинья. Хрюням. Селедка. Ванюшка. Сердце. Тудом-тудом. Середина. Средка. Сидеть. Поплюхся. Сильный голод, пузик пуст. Следовать, топ-топсы. Слышать. У Смерть. Точняк усё. Смех. Хихихахи. Смотреть. Зыркса. Снег. Громвик башка чух-чух. Снова. Исчерс. Собака. гав гавк Солнечный свет. Зырки Солнце, мир жарко, сопли, мозг спальня, хрпельня, спасибо, Псип. спать, дрыхс, старый морщинистый, смят, стекло, прозрачка, стол, ням-нямник, стошнило, стул, подзадник, сыр, фуфуфля. Т. Тайком. На когти Танцы. Шманцы. Тарелка. Дребеск. терять, Профуксы. Тоже. Тож. Толстый. Пуза медуза пумпырчи. Топор. хрясник, Тор. Кромвик. Трава. Зеленя. Треск. Тресь. Трехлетка. Двухземник. Труба. Дымник. Туалет. Какаяма. Туда. Тудой. Ты. Тву. У. Удача. Чурмну. Украсть. Слямсы. Укусить живот. Ням-ням, псик. Укусить за задницу. Ням-ням, попа. Укусить за палец. Ням-ням, когть. Улыбаться. Ням-ням-ня гнуться. Умный. Шустер-тум-тум. Урок. дрых -р. Урчание. Пзикмур. мур Устал. Шизбудрых. Установить, приладить, положить, надеть. А ну как? Устрицы. Соляшка. Уши. Ухи. Уютно. В купчу топ. Ха. Хвост. Шустрый вилк. Ходить. Шарк-шарк. Хозяин. Дур-дручкав. Холодно. Бурки. Хорошо. Окидоки. дуки Худок-сосиска. Жар-гавк. Хотеть. Надо ходца. Храбрый. Придур. С. Царапина. Гырка. Длин -гырка. Цветок. Жмяка. Целовать. Чмоки-чмоки. Че. Чей. Ковой. Черви. Загогу. Чихать. Пшхи. Что? Чевой. Что? Ча. Ша. Шаги. Топ-топ. Шепот. Шушу. Шлем. Крышбашка. Шлепать на наш ксы. Шоколад. Щеклад. Шутить под хихикс. Э. Это та. Я. Я. Мну. Я сам. Моя. Ягодица Поппа. зад Ядовитый. пузико Кишкбрык. Язык лоловилк.